Глава первая. Ангел, падший с небес. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис. Московская область, государственная резиденция Ново огарева Среда, 9 июля две тысячи двадцать пятого года. Местное время двадцать один ноль один. Господин президент, молния из ситуационного центра штаба противоракетной и противокосмической обороны. По данным космического контроля отмечен сход с высокой орбиты крупного искусственного объекта неизвестного происхождения. Вероятно, произошло столкновение с каким-то телом, что заставило указанный аппарат резко изменить направление движения и устремиться в сторону планеты. Данные уточняются, но в течение четверти часа ожидается падение данного объекта в районе юга, запада и юго-запада Москвы или прилегающей. Районов Московской области. В числе потенциально опасных мест и ваша резиденция здесь в Новогорево, Настоятельно рекомендую, господин президент, проследовать в бункер. Глава государства Хмуро смотрел сначала на дежурного по резиденции генерала Беляева, то на начальника собственной охраны полковника ФСО Мезенцева. Не было печали, черти накачали. Что ж, геройство ведь глупо. Полчаса можно поработать и в бункере, тот и ядерный удар выдержит. Не то что какой-то там неизвестный объект. Впрочем. В наше неспокойное время и такой объект может быть начинен чем угодно, включая ядерный боеприпас. Так что, уже сидя за своим столом в своем кабинете, глубоко под бетонной землей президент кивнул Беляеву. Какие меры предпринимаются? Тот доложил. «Господин президент, началась операция по обнаружению предстоящего места падения космического аппарата с тем, чтобы скорейшим образом взять ситуацию под контроль, а сам аппарат под охрану. В воздух подняты военные вертолеты и вертолеты МЧС. Наземные силы в районе подняты по тревоге. Времени до падения осталось минут 5-10. Много мы сделать не успеем, но сделаем все, что только возможно. А если там что-то серьезное и упадет не в чистом поле, а прямо на Москву, что наше ПРО?» Силы ПРО подняты по тревоге, пока у меня нет данных о том, что объект уничтожен или хотя бы зафиксирован радарами систем ПРО города Москвы. Семья Марковых. Возраст на момент начала повествования. Аристарх Иванович Марков. Деда. Глава семьи. Генерал ВКСРФ. Стратегическая авиация. 95 лет. Мария Антоновна Маркова. Ба. Жена Аристарха Ивановича, 88 лет. Иван Аристархович Марков, профессор. Старший сын Аристарха Ивановича Маркова, не женат, 70 лет. Антон Аристархович Марков, композитор, писатель-баталист, в прошлом военный переводчик в горячих точках. Бывший офицер 10-го ГУ Генштаба МОРФ. Младший сын Аристарха Ивановича Маркова, 61 год. Вера Александровна Маркова, третья жена Антона Аристарховича Маркова, мать Ольги, 40 лет. Дмитрий Антонович Марков, пилот гражданской авиации, майор ВКС «Запасов», в прошлом пилот военно-транспортной авиации, сын Антона Аристарховича Маркова, 30 лет. Ольга Антоновна Маркова, студентка Московского государственного университета, дочь Антона Аристарховича Маркова, 18 лет. Екатерина Александровна Маркова, жена Дмитрия Антоновича Маркова. 30 лет. Михаил Дмитриевич Марков, сын Дмитрия Антоновича Маркова. 11 лет. Мария Дмитриевна Маркова, дочь Дмитрия Антоновича Маркова. 5 лет. Ольга Маркова. Окрестности родовой усадьбы графов Марковых. Город Подольск. Московская область. Среда, 9 июля 2025 года. Местное время 21.01. Из динамиков сквозь открытые двери машины звучал бессмертный Виктор Цой. Дима вздохнул, сидя рядом со мной на садовой лавке, которую когда-то собственноручно сколотил наш бравый деда. «Потрясающая песня. Цой гений. Умел уловить нерв». Я покосилась на брата. 30-летний детина — все такой же романтик, как и раньше. Может, поэтому мне с ним всегда так легко, несмотря на разницу в возрасте в целых 12 лет. Хмыкаю, все так же глядя в романтический закат. Да, цови жив, кто спорит. Величина, конечно. Сама иногда слушаю его, пусть и не так часто, как ты, и знаешь, мне всегда больше нравился Куин, особенно «Who wants to live forever» — «Кто хочет жить вечно». Печально романтично и одновременно так величественно. У Цоя этого нет. Во всяком случае, не так. Димка не был бы Димкой, если бы не съязвил на ровном месте и дребежащим старческим голосом не проблеял. Ты хотела бы быть вечной старушкой и скребеть на ветру костями, типа бабки ешки Бороться с таким настроением старшего брата можно только встречным, полным снисходительного сожаления взглядом и чем-то типа... Дмитрий Антонович, изволят плоско шутить. фина вас, молодой человек. Все вы умеете опошлить. Ваша фамилия, случаем, не поручик Ржевский. А если серьезно, ты реально хотела бы вечно коптить это небо? Старушкой, которая не помнит никто она, нигде она, не узнает даже близких родственников». Грустно усмехаюсь. «Нет, конечно, так не хочу. Если так, то лучше вовремя умереть». Но Вредина был сегодня в ударе. «А что так?» «Будут к тебе на день рождения всякие, прости господи, мэры приезжать, вручать цветочки разные, ключи от заводного дивана в доме престарелых, всякую памятную дрянь и пиариться по ящику на твоем фоне. Красота просто. Соглашайся!» Увиливаю от ответа. «Я подумаю, если только у тебя есть рецепт бессмертия». Но старший брат напирает. «Ну а вдруг?» «Нифига ему тут не обломится, не на ту напал. Знаю я его как облупленного. Стоит только сказать хоть да, хоть нет. Так подколов с его стороны хватит на целый вечер». «Вот, когда это вдруг наступит, тогда я обращаюсь, молодой человек, обсудим смешок». «Надежды девушек питали. Сам все волшебно вечная съемы буду тут центровым, как Кощей Бессмертный. Ты с нами едешь в Москву или остаешься?» «Вздыхаю». «Еду, но, знаешь, я с удовольствием бы осталась со стариками, если бы завтра с утра не нужно было в универ ехать сдавать хвосты. А ведь мы так редко собираемся вместе, чтобы вот так всем большим семейством нашим. И деду с ба я давно не видела, как и они меня, впрочем». Дмитрий непроизвольно оглянулся на звук доносящихся из сада голосов и кивнул. «Ты знаешь, я как раз думал над этим, пока ехали сюда». Мы действительно редко собираемся все вместе, и вроде бы всегда есть объективные причины, но не ищем ли мы просто отговорки? Причины, дела, обстоятельства. Как часто мы ссылаемся на них, когда хотим найти причину того, что мы редко посещаем родителей, дедушек и бабушек. То-то, то все, -то, то, то экзамены, то совещания, то грипп, то дети, то годовой отчет, то футбольный матч по телевизору. Очень важный матч. Никак нельзя его пропустить. Поэтому мы говорим себе, поедем завтра или, скорее, послезавтра. Вот точно, в понедельник обязательно, хотя нет. Понедельник день тяжелый, поэтому будем планировать на выходные, только не на эти, а на следующие. На этих выходных у нас очень важный вопрос, никак нельзя перенести. Жаль, что не получается навестить. Но вот отпуск скоро, и сразу завалимся в гости, хоть на неделю. Вот сразу-сразу, как только вернемся из поездки, вы же понимаете, купили тур, хорошая скидка, а так давно мечтали туда съездить. А тут война это еще, в которую он успел поучаствовать в качестве второго пилота военного транспортника Ил-76. В отпуск мне тогда вырваться так и не удалось. Много было полетов, в том числе и за ленточку. И вроде причина уважительная, но, в общем, так и живем. Примечание. Много было полетов, в том числе и за ленточку. Ленточка — линия боевого соприкосновения, линия фронта. Он вздохнул и замолчал, глядя в сторону старого дома, который скрывался за прибрежными кустами. Дома, в котором поколениями жили их предки, в котором родился их отец. Дома, в котором и поныне живут любимые деда сба, Дом, который в семье в шутку зовут родовым имением графов Марковых. Понятно, что никакими графьями они не были. Просто услышали, что жили в этих краях до революции какие-то графы Марковы. И семейные баки часто со смехом, нет-нет, да и касались этой темы. А название появилось само собой, просто деда ненавидел ставшее вдруг новомодным слово «фазенда», и в пику, всем прочим, начал именовать свои владения родовым имением графов Марковых. Так и пошло. Этот дом давно не видел столько гостей одновременно. Нет, порознь, они нередко навещали старый дом. Вернее сказать, тех, кто жил в этом доме вот уже многие годы. Кто чаще, кто реже. Но большинство из них хотя бы раз-другой в год все же выбирались навестить стариков. Конечно, удавалось это не так часто, как хотелось бы. И неизвестно, когда бы они все вот так собрались, если бы непререкаемый деда не объявил вдруг ультиматум. На свой день рождения желаю видеть всех. А кто не приедет, тот может больше и не являться. И приехали. Куда денешься? Да и как тут не приехать, если генерал Аристарх Марков поставил вопрос ребром? Его суровый характер был известен и всем многочисленным членам семьи Марковых, и всем его друзьям и бывшим подчиненным. Тем более, что и как бы юбилей, да и возраст уже тоже все-таки 95 лет. Мало ли что может случиться. Да и нужно уважить старика. Сегодня семейный день. «Друзья и бывшие сослуживцы приедут завтра». Деда не хотел смешивать эти два мероприятия, резонно полагая, что детям и внукам будет скучно слушать старые армейские байки, а его сослуживцам будет неудобно в присутствии многочисленного семейства генерала. И лишь верная жена Мария не только терпеливо сносила все чудачества и выходки буйного мужа, но и прекрасно вписывалась во всей его компании, внося в каждую из них свой шарм, свое радушие и свою рассудительность. При этом нигде и никогда не оттеняя мужа, всегда позволяя ему играть первую роль, прилюдно во всяком случае. Да и так, по жизни тоже. Конечно, старый и прожжённый жизнью генерал прекрасно понимал это, но жизнь научила его быть мудрым, уступая жене темы, которыми самому заниматься решительно не хотелось, позволяя жене спрашивать его мнение по тому или иному вопросу. Конечно, почти всегда его мнение совпадало с мнением, пришедшей за советом жены, которая была в теме и отлично умела отделять зерна от плевел. Так они и прожили всю жизнь в относительной гармонии и даже, возможно, в простом человеческом семейном счастье. Да и не так уж часто в прежние годы деда бывал дома, проводя все больше времени на дальних аэродромах, в служебных командировках, по обмену опытом и в качестве военного советника по всяким за границам, курируя развертывание и поддержание военных баз, а также аэродромов подскока для стратегической авиации и сил ее обеспечения, прикрытия в том или ином регионе планеты. На одной только Кубе он бывал раз десять, а однажды прожил там с семьей целый год». Там и их отец родился. А дядя Иван родился в ГДР, где молодой старший лейтенант с молодой женой прожили полгода. Из сада донесся мощный генеральский рык, и брат с сестрой рассмеялись. «Опять деда наш распекает дядю Ивана насчет женитьбы? И не угомониться же никак!» Дмитрий покачал головой. «Да нет, это уже безнадежно. Если дядя Иван не женился за 70 лет ни разу, то вряд ли уже женится». «Он же у нас убежденный холостяк. Усмехаюсь». «Ну, причина не только в этом, как я полагаю. Мне кажется, что он считает, что семья будет ему просто мешать заниматься наукой. А вообще, я восхищаюсь деда-изба. Ему 95 лет стукнуло сегодня, ей уже 88. И они такие молодцы, столько лет прожили вместе, столько всего пережили. И летом уже почти под 100, но держатся бодрячком, и духом не падают, и голова еще соображает. В их возрасте мало кто на это способен». «Это да», — кивнул брат. «Тут ничего не скажешь? Нам бы дожить до их лет. Пожимаю плечами». «А я, кстати, не уверена, что хотела бы столько прожить, разве что если бы точно знала, что хватит и сил, и здоровья, да и мозгов на полноценную жизнь». Ехидная улыбочка. «Ты же только что хотела жить вечно, или я ошибаюсь?» Качаю головой. «Нет, говорила же уже». «Повторюсь, я не хотела бы встретить старость где-нибудь в доме престарелых, с такими же точно старыми маразматичками вокруг. Уж лучше не мучиться и уйти вовремя». «Вам, девушка, не угодишь никак. То хотите быть вечной старушкой, то не хотите». «Ну тебя, поручик Ржевский, все вечно опошлишь». Они подошли ближе и стали различимы слова доносившегося спора. «Нет, сынок, твои отговорки не принимаются». Ты мне уже 50 лет морочишь голову. Где мои внуки от тебя? Пятьдесят лет только и слышу. Потом, потом, не сейчас. Вот нужно на симпозиум съездить, вот диссертацию окончить, вот исследование завершить, вот монографию написать. Кому нужны эти твои заумные монографии? Кто их читать будет? Мыши в архиве вашего университета. Мы весело переглянулись. О, знакомая песня. Дмитрий. Покачал головой. «Это надолго?» «Согласно, киваю». «И не говори». Но тут спор прервал еще один голос. «Так, позвольте прервать ваш высокоинтеллектуальный спор. Первая партия шашлыка не будет ждать, пока вы наговоритесь». Толкаю брата в бок. «А вот и папка наш. Пошли, пошли, а то без нас съедят. С них станется. Тем более, что пахнет упоительно». Я слюнками сейчас захлебнусь. Ты же не хочешь, чтобы твоя маленькая сестричка не дожила до дома престарелых? Ты меня, не бойся навещать не будешь, да? Оль, ну какой еще дом престарелых? Да и как я тебя буду навещать? Столько ж не живут. Я ведь тебя на двенадцать лет старше. Шутливо толкнула его в бок. Ой-ой, не хочешь приходить, так и скажи, зануда». Над садом очень низко пролетел вертолетом МЧС, за ним еще один. Низко пошли, к дождю. Димка пожал плечами. «Так оставь его рядом, так что летают тут часто, сама знаешь. Но это не повод остаться нам с тобой без шашлыка. Давай, давай, сестричка, кусь, кусь». Мы, смеясь, вернулись в сад, а там уже ждала вся честная компания. Деда Сба, раздраженный дядя Иван, его младший брат и одновременно наш отец». Наша мать, жена и дети Дмитрия, его тесть с тещей. В общем, в кои то веки вся родня в сборе. Восхитительный аромат мяса витал над столом и настраивал всех собравшихся на террасе на вполне определенный лад. Хотя позади уже была легкая застория, Но от фирменного шашлыка Антона Аристарховича никто не мог отказаться. Собственно, все его только и ждали. «Антоша, ты, как всегда, бесподобен». Мария Антоновна с любовью посмотрела на младшего сына. Тот расплылся в гордой улыбке и произнес ничего значащим тоном. «Спасибо, мам, просто мясо было удачным, да и маринад получился. Ну и какой творческий человек не сумеет почувствовать мелодию блюда и букета вкуса? Тут же не имеет значения, пишу ли я музыку или готовлю шашлык». Старший брат буркнул. Я всегда подозревал, что композиторы должны иметь хоть какие-то полезные для общества способности, и, судя по шашлыку, оказался прав, хотя такая польза должна, пусть и условно, быть представлена к рассмотрению научным советом. Впрочем, печальный исход очевиден. Держащий шампур Антон Аристархович снисходительно парировал. «Талантливый человек, дорогой брат, талантлив во всем. Впрочем, откуда тебе-то об этом знать, ведь ты даже просто стрелять с двух рук не умеешь. Не то что... Ой, вот только не надо. Я ученый, физик с мировым именем, не то что некоторые обалдуи. Отправить бы таких физиков на физкультуру или на полосу препятствия, а то сидят по кабинетам и лабораториям, штаны только портят». А некоторые вообще сидят за белыми роялями и письменными столами, романы, прости господи, сочиняют, сплошные убытки семьи и морательства. У меня хотя бы семья есть, не то что у некоторых умников. Иван Аристархович уже открыл рот для еще более едкого ответа, но тут вмешалась ба, гася возможное развитие пикировки братьев прямо во время юбилея их отца. Тот, конечно же, тоже не останется в стороне, и все... Пошло, поехало. Так, спорщики, хорош. Не нервируйте именинника, кушайте и не отвлекайтесь на разные глупости. Младший брат усмехнулся и кивнул. Да, мам, ты, как всегда мудрая и права, я замолкаю. Иван Аристархович вынужденно тоже промолчал, лишь смерил младшего брата полным раздражения взглядом и хмуро уставился на закат. Негласное соперничество двух братьев никого не удивляло и длилось, вероятно, всю их жизнь, принимая подчас довольно жесткие формы. Ничего нового в этом не было, а раздувать перепалку в такой день не хотелось даже соперничающим братьям. Впрочем, остальные поддержали ба и принялись наперебой расхваливать шашлык, который, кстати, действительно удался на славу. Мясо уплетали за обе щеки. Правда, моя пятилетняя племянница Машенька умудрилась испачкать свое нарядное платьице, но даже Катя на общем настроении не стала ругать дочь за такую мелочь. Димка передал жене салфетки, и та привела внешний вид младшей из Марковых в условно-относительный порядок. Внезапно в небе сверкнула, и со стороны берега пахры что-то оглушительно грохнуло». Залаяли и завыли все соседние собаки, а, собравшиеся на террасе дома Марковых, с удивлением смотрели на белый след стрелой, прочертивший голубой небосвод, и конец этой стрелы упирался в землю совсем рядом с домом. — Твою ж дивизию! — ошеломленно выдохнул генерал. Было, — Было-было, но такого на моей памяти не было. Его реплика словно сорвала стопор, и все заговорили разом. — Так что это было? Может, метеорит? — «Ракета упала? Ага, ядерная. Может, самолет? Ага, подарок на день рождения. С неба прислали, не глупи». Итог бессмысленного обмена вопросами подвел опять-таки старший Марков. «Отставить разговорчики, мужчины идут на разведку. Это где-то рядом». Впрочем, на разведку отправились всей организованной семейной толпой, вне зависимости от пола и возраста. Идти действительно оказалось недалеко, и буквально в паре сотен шагов по направлению к реке они увидели большую дымящуюся воронку, в которой блестело что-то металлическое. «Офигеть, вот это подарок на день рождения!» — потрясенно выдохнул Миша. «Как в во войне миров с Липейсом!» «Па, может это быть инопланетным кораблем?» Дима хмуро посмотрел на 12-летнего сына и явно едва удержался от символического подзатыльника. «Какие еще инопланетяне! Не видишь на корпусе флаг?» Действительно, над цилиндрическом и смятом при падении корпуса сквозь нагар виднелся звездно-полосатый флаг и надпись «USA». Было еще что-то написано, но разобрать было трудно, а ближе подойти мешал жар, исходящий от упавшего аппарата. «Думаю, что это спутник штатовский», — резонно предположил дядя Иван. «Наверняка», — кивнул деда. «Вот только зря мы тут стоим, в нем химии наверняка полно всякой нездоровой, да и радиации хватает». В этот момент из лежащего спутника донесся какой-то резкий треск, и во воздух потянулась струйка какого-то пара. «Так, пойдем-ка, пойдем-пойдем, нечего тут глазеть». Наш деда погнал все большое семейство назад в дом. Кто-то шел, с опаской оглядываясь в сторону свежей воронки. Кто-то шел притихший, еще не отойдя от произошедшего. А Миша только и тараторил возбужденно. «Эх, жалко, что уходим. Это ж крутая фишка сейчас. Телевизионщики приедут. Па, дай хоть на телефон снять. Я все эти выложу. Пацаны офигеют от зависти. Я быстро. Туда и назад. Па! Иди давай». Дмитрий легонько подтолкнул сына в спину. «По тебе не сеть, ремень плачет». «За что это?» — возмутился подросток. «Топай давай и без фокусов, а то ты меня знаешь, сеть ему подавай». Так мы добрались до террасы, которую покинули всего лишь несколько минут назад. Пока все располагались вокруг стола, деда молчал, явно что-то прикидывая в голове. Затем, не вставая, обратился к собравшимся родственникам с довольно краткой речью, которая больше напоминала инструкцию. «Запомните, никаких разговоров. Сейчас приедут все, кому не лень и прилетят все, кому положено по службе. Вопросы будут нам разные задавать. Так вот, повторяю, мы ничего не видели. Языком не трепать, особенно с этими вашими любимыми журналистами». Про особистов я уж молчу. Короче говоря, сидели тут и кушали шашлык. Грохнуло, но мы подумали, что это самолет взял звуковой барьер. Тут часто такое бывает. Более ничего не видели, не знаем и не интересовались. Ввиду полного нелюбопытства подогретого, расслабляющей атмосферы празднества. Фантазировать не стоит, ибо запутаетесь в умных словах. В общем, ничего, показать по существу дела не можем, и все такое. Хорошего всем дня, идите нафиг. Всем ясно? Короче, говорить буду я, остальным вежливо кушать, ибо разговаривать во время еды некрасиво. А почему такие репрессии, дед? Дмитрий не понял причин для столь жестких мер. Тебе завтра в полет? Нет? Или хочешь вместо Берлина с Парижем пару дней общаться с безопасниками и писать ничтожные пояснения? Или тем паче подписывать вдруг, что подписки о невыезде? За что это? Подписки? Я ж не преступник какой. Деда отрезал. «С них встанется!» И вообще, отец твой с Верой послезавтра на отдых собрались в Испанию, нет? Отец Катя, уважаемый мной Александр Михайлович, тоже вот завтра с женой летит на симпозиум в Самару, а спутник этот — американский. Вероятно, военный, возможно, секретный. Кому надо, те разберутся и без нас. Тем более, что мы там ничего не трогали, да и не видели ничего особо. Но могут не поверить, если, скажем, что болтались там рядом. Димка не сдавался. Так там же следы остались». «Вот и не будем лезть на рожон, пусть сами разбираются, нечего облегчать им и портить себя. Поэтому давайте обойдемся без подписок о неразглашении, подписок о невыезде и прочих формальностей, которые очень сильно здорово осложнят всем нам жизнь. Деда, а ты не преувеличиваешь проблему? На дворе 2025 год, а не 1937 Генерал покачал головой. «Тебе, Дмитрий, 30 годков, а мне 95» ты в авиации на гражданских самолетах летаешь, не считая эпизодов с транспортником. А я всю жизнь был военным летчиком в стратегической авиации и дослужился до генерала». Я старый, но из ума не выжил пока, да и не держат дураков в авиации стратегического назначения, летающей с ядерным оружием на борту, сам знаешь. Это тебе не раздолбая в пехотинцев по небу перевозить, как некоторые, и поверь мне, повидал я в жизни всякого, и знаю точно, если есть возможность не нарываться на общение со всякими особистами, то лучше этого не делать вовсе. Хмурый взгляд». Всем понятно. Присутствующие закивали, впрочем, по их виду было заметно, что восприняли они слова деды как старческое чудачество на грани с маразмом. Хотя деда наш, несмотря на более чем почтенный возраст, еще не давал повода усомниться в ясности рассудка. Но зачем спорить со стариком? Хочет, да ради бога. Именины тем более. Московская область. Государственная резиденция Новоогорева. Среда, 9 июля 2025 года. Местное время 21.41. «Товарищ Верховный Главнокомандующий, силами авиации МЧС последовал в воздухе обнаружено место падения аппарата. Он упал в черте города Подольск Московской области в пойме реки Пахра. В воду? Никак нет». В прибрежной зоне в садах у реки. По предварительной информации жертв, пострадавших и разрушений построек не зафиксировано. Данные проверяются. На место вылетели вертолеты МЧС и армейские вертушки для постановки отцепления местности. К утру ожидается прибытие экспертной комиссии из Роскосмоса. Завтра же объект должен быть изъят из земли и отправлен на изучение специалистов. Президент помолчал минутку, затем кивнул. Добро. Держите меня в курсе. Вдруг там что-то интересное имеется на борту. Включите свежую информацию по этому делу в утреннюю сводку. Слушаюсь, товарищ Верховный Главнокомандующий. Ольга Маркова. Город Подольск. Родовая усадьба графов Марковых. Московская область. Россия. Среда. 9 июля 2025 года. Местное время 21.50. Деда хмуро смотрел на оранжевый вертолет, который садился за деревьями сада на пологий берег Пахры. Его воздушный напарник кружил над местом падения спутника, описывая широкие круги вокруг их сада, дома и всей честной компании. «Говорить буду я, остальным лишнее не болтать. Думаешь, что придут к нам?» Старый генерал лишь хмыкнув, досадуя на то, что внук у него такой несообразительный, мол, до 30 годков дожил, войну прошел, а у маток и не нажил. Тут и думать нечего, придут, и не только они, но те позже. Паспорта у всех с собой есть? Нет, сидите пока. Нечего тут устраивать готовность, подозрительно будет выглядеть. Но и устраивать суету при них тоже не нужно, мы ни в чем не виноваты, ничего не знаем, и абсолютно спокойно празднуем мой юбилей. А вот и гости дорогие. И преувеличенно увлеченно деда продолжил свой типа рассказ, который якобы был прерван зрелищем садящегося вертолета. Так вот, проверяли мы не раз и телеметрию, и хронику взлета этого самого «Аполлона-11», и не сходилось у нас, было ясно, что американцы что-то хитрят, да и разведка докладывала, что в режиме полной секретности что-то снимали в закрытых павильонах примерно целый год до даты официального полета. Деда рассказывал нам одну из самых своих заезженных историй. Мы ее слышали раз сто, но сейчас все подыграли старику и слушали с большим увлечением на лице. К нам со стороны реки подошли трое, но дедушка сидел к ним в полоборота и типа их не замечал, продолжая». НАСА и Тони сразу, под давлением прессы и общественного мнения, все же представила публике официальную хронику взлета. Но по ней ничего понять было невозможно, поскольку запись изобиловала склейками и пропусками самых важных моментов. И только когда к нам попала любительская запись кинохроники, на которой взлет был снят с момента старта и до момента прохождения облачной дымки над космодромом, нам удалось точно рассчитать полетную скорость и энерговооруженность ракеты «Сатурн-5». Старший из МЧСников кашлянул. «Простите, добрый вечер». Дед Аристарх обернулся и, заметив прибывших, поинтересовался. «Добрый, добрый, Коль, не шутите, гости дорогие, хотя и незваные. Случилось что? И с кем имею честь?» Старший из пришедших представился. «Капитан внутренней службы МЧС России Иванов, я хотел бы опросить вас относительно происшествия». Генерал начальственным тоном прервал говорившего. «Капитан, не нарушайте порядок. Вы обязаны представиться по всей форме и предъявить ваши документы в развернутом виде». Тот пожал плечами и достал из нагрудного кармана свое удостоверение. Дядя, не спеша, достал из футляра очки и протянул руку». Я внутренне усмехнулась. Дедуля был просто бесподобен. Офицер не должен был давать свое служебное удостоверение в чужие руки, которые не были на то уполномочены соответствующим статусом. Но дед излучал такую уверенность и властность, что капитан, поколебавшись секунду, отдал свою ксиву. Дед внимательно изучил содержимое и даже пару минут демонстративно сличил фотографию на удостоверении, стоявший перед ним оригинал, и лишь потом, нехотя кивнув, вернул корочку владельцу и соизволил весьма сухо, не вставая, представиться сам. Генерал-лейтенант военно-космических сил Российской Федерации, дважды Герой России Марков Аристарх Иванович, «А это моя семья, чем обязан?» Капитан Иванов уже был явно не рад, что вообще сунулся на обход прилегающей территории, а не дождался прибытия всякого рода армейцев и прочих безопасников. Вот пусть они бы и разбирались, но инициатива, как говорится, наказуема. Неподалеку от вас минут двадцать назад с неба упал объект. Я хотел бы уточнить, видели ли вы падение этого объекта? Дымный след в небе, грохот падения, и не подходили ли вы к упавшему аппарату? Деда кивнул совершенно спокойно. Видели, капитан, как тут не увидеть такой фейерверк? Как раз мой младший сын произносил тост за мое здоровье. У меня сегодня юбилей, знаете ли. Так вот, в этот момент что-то сверкнуло и бахнуло так, что я думал, что с летней кухни крышу снесет, но, как говорят, в народе бог миловал. А больше ничего не видели. Старый генерал заинтересованно спросил. «Там же не пассажирский самолет упал, верно? Там безопасно. Детей можно с собой взять?» «А то мы вот как раз собирались всем семейством прогуляться к реке. Ноги размять после застолья. Так где, вы говорите, эта интересная штука упала?» Иванов заметно смутился. Молодой еще. «Нет-нет, пока не стоит. Там совсем неинтересно. И там сейчас, может быть, опасно могло вытечь ядовитое топливо. И он вообще может быть радиоактивен, так что не надо туда ходить пока». Ба ахнула и театрально запричитала. «Опасен? Радиоактивен? О, Господи! Этого нам тут только не хватало! Нам уйти в дом? Нас эвакуируют? Вещи собирать? Девочки, идем быстрее собирать вещи. Мужчины, гасите костеры, заводите машины, мы уезжаем!» Капитан уже проклинал себя за длинный глупый язык и активно замахал руками. «Нет, нет, не волнуйтесь, ничего страшного!» Ба аж руками всплеснула знаем мы ваше это ничего страшного в припяти и в чернобыле тоже так говорили а потом сколько умерло нет нет мы уезжаем тут голос подал деда уезжайте а я остаюсь кому то ж надо за домом и садом приглядывать а то сейчас набегут все кому не лень вытопчут все а потом ищи крайних ба тут же слегка сдала назад «Ну, тогда и я остаюсь. Не оставлю же я тебя одного тут. Мы старые, пожили свое, а молодежь пусть едет от радиации и химии подальше». Поднялась суета, все встали, задвигались, засуетились, зашумели. Капитан Иванов беспомощно посмотрел на своих подчиненных. Те тоже ничего умного, видимо, не сказали, так что тот лишь махнул рукой. И до меня донеслась фраза. «Вот пусть они с этим всем и разбираются, это их епархия». И вскоре три фигуры в форме скрылись за деревьями сада. Я подскочила к деду и чмокнула старика в щеку. «Деда, ты гений!» Тот кивнул. «Я знаю. А теперь быстро уматывайте в Москву, пока не прилетел кто-то более опытный, иначе вы рискуете тут застрять надолго. Особенно, если объявят какой-нибудь карантин. В общем, рад был всех увидеть. Спасибо за поздравления. Оставьте нам с бабкой по пару шампуров. Остальное забирайте и бегом уматывайте отсюда. В добрый путь!» А я этих проглотов возьму на себя.